«В Токио встретимся?» «А что ж, конечно!» — согласилась девушка. «Какой у тебя домашний телефон?» Я п р о д и к т о в а л номер. Она записала. «А я тебя недавно во сне видела». «И я тебя». я н е п р и л и ч н ы е наверное, что-нибудь». «Ну, как сказать?» «Ну, это же только сон. А ты про меня что видела?» «У меня неприличного ничего не было. Снилось, будто ты бродишь по большому дому. Один».